Глава 84. А поутру они проснулись. А утром Утром мы все могли думать только об одном о королевском суде. Волновались и я, и Патрик, и Эрик. Рядом с нами Рауль, уже уставший волноваться, выглядел Олицетворением безмятежности. Естественно, если не присматриваться и не замечать подрагивающих рук, пульсирующие венки, поддергивающихся губ, неестественно прямой спины и взгляда куда-то далеко в клубе подсознания. Ясное дело, Эрик с нами не поехал, оставшись ждать нас дома. А Патрика, едва мы вышли из Кэба, подозвал к себе его отец, встречающий нас во дворе. Так что в здание королевского суда мы с Раулем вошли вдвоем, незаметно держась за руки. Поднялись вместе по лестнице, прошли по коридору до зала, где проходило заседание, и уселись с каменными лицами на скамейку ожидать приглашения. Вскоре к нам вышел секретарь другой не тот с которым я почти полчаса сражалась в тюрьме отбивая графа я передала ему подписанный дядей документ в котором тот очень настойчиво рекомендовал снять все обвинения с лорда фрехберна так как его невиновность поддержана двумя свидетелями и заверена лично наследным принцем то есть по сути Завуалированный королевский приказ, как можно скорее освободить моего графа. Мужчина, по-моему, принял меня за родственницу лорда, потому что лишь небрежно кивнул и, не читая, спрятал бумаги за отворот камзола. Надеюсь, он не забудет вручить их адресату. Ободряюще пожав Раулю руку, я одновременно краем глаза оценила сквозь дверную щель помещение не очень большое, круглое, набитое хмурыми мужчинами в белых париках. В центре свободное пространство и стул, на котором придется сидеть графу, пока судьи будут решать его судьбу. Посторонних на такие заседания не пускали, так что мне пришлось остаться под дверью и нетерпеливо ждать появления дяди, который почему-то задерживался. Да и Патрик где-то затерялся. «Что там у его отца за проблемы?» Расклад, конечно, у Маркиза был очень непонятный. Но дядя же говорил о блестящем будущем. Я сидела как на иголках, постоянно поглядывая на часы и пытаясь прислушаться к тому, что происходит за дверью. Только она была звуконепроницаемая, и мерзкий секретарь ее запер. Если бы не висящая в коридоре давящая тишина, я бы уже принялась бегать туда и обратно, но почему-то даже вставать со скамейки было страшновато. Мне? Или это был не мой страх? Жаль, что я сама первая не умею сливаться разумом, хотя ужасно хочется подсмотреть, что сейчас происходит в зале. Я чувствовала лишь эмоции и они меня совсем не успокаивали. Разозлившись, я подскочила и быстро прошагала метров пять-шесть в одну сторону, затем, развернувшись обратно до двери зала, и те же метров пять-шесть в другую сторону. Пусто, тихо, никого. И главное, даже во двор не сбегать поискать Патрика, наручники же. Интересно, может быть, надо сосредоточиться как раз на них? Или на самом Рауле? Вспомнить или представить? Как-то дать ему понять, что я тут волнуюсь, если он сам до сих пор до этого не додумался. Мне немного страшно в этой давящей, тихой пустоте. И непонятно, где все. Что вообще происходит? Вдруг Раулю как раз сейчас надо услышать, что всё будет хорошо. «А я даже не могу его приободрить, потому что мне самой не по себе в этом месте!» Внезапно я ощутила сдавливание в запястьях. Сначала слабенькое, затем сильнее, сильнее. «Гады! Они уводят Рауля через тайный ход! Зачем?» Тут, наконец-то, в начале коридора появился маркиз, заметил меня, нахмурился и замахал рукой, подзывая к себе. Я подбежала, чувствуя, как с каждым шагом запястьем становится все легче. «Он во дворе!» — махнув рукой, Патрик первым ринулся вниз по лестнице. «Я за ним!» Вылетев на улицу, успела заметить, как два полисмена подводят к Кэбу Рауля со связанными за спиной руками. Внутри экипажа ослепляюще сиял белый парик одного из судей. Маркиз помчался вперед. Подхватив юбки, я устремилась следом и даже умудрилась его перегнать. Злость придавала мне силы. Стоять! рявкнула я так, что даже лошади слегка присели. Возница, уже приготовившийся отъезжать, замер с поднятым кнутом в руках. Стреляю в первого, кто дернется! решительно объявила я, доставая огнестрел. Уф! Надеюсь, на самом деле стрелять не придется. Иначе, наверное, мне потом придется скрываться как государственной преступницы. Хотя сейчас судьи пытаются идти против воли короля, а это как раз самое, что ни на есть, преступление — государственное. Правда, после моей угрозы на меня тоже нацелилось несколько огнестрелов. Полисмены, охраняющие зал суда, и те, кто сидел в кэбе с Раулем. Но тут Патрик, что-то бурча себе под нос, не слишком приличное, тоже вытащил свое оружие. Так что нас оказалось двое против семерых. Восьмерых, девятерых... «Бросайте огнестрелы и сдавайтесь!» Громко используя артефакт, объявил один из полисменов, судя по форме капитан. Я едва удержалась, чтобы не продемонстрировать ему непристойный жест, иногда используемый жителями рабочих кварталов. Но тут, наконец-то, к зданию суда подъехала королевская карета, и из нее вышел дядя. Оценив расстановку силы, он сначала одобрительно хмыкнул, но затем окинул всех суровым осуждающим взглядом. Покушение на члена королевской семьи уточнил дядя очень спокойным голосом, безо всяких артефактов. Но его услышали все, включая тех, кто был в экипаже. Не прошло и пяти минут, как участок перед зданием королевского суда из поля битвы превратился в обычный газон, в центре которого стояли я и Патрик. Полисмены опустили оружие. Мы тоже. Судья выскочил из кэба, И принялся что-то объяснять дяде. Тот кивал, но смотрел на несчастного очень неодобрительно. Главное, к нам подвели Рауля. И, несмотря на присутствие посторонних, я не удержалась и ненадолго уткнулась ему в плечо. Словно, повернувшись лицом к лицу, замерла рядом на полсекунды и тут же развернулась обратно наблюдать за дядей, полисменами, вышедшими из здания остальными судьями. Смотрела на них как будто бы со стороны, плохо понимая, что происходит. Вскоре незнакомый мне секретарь с поклоном подал графу бумагу, подтверждающую, что все обвинения сняты, и он оправдан. Уф! Я чувствовала себя гордой, довольной, счастливой, Краем уха слышала угрозы дяди, что он распустит королевский суд, игнорирующий его волю, и жалкий лепит главного судьи о том, что никаких распоряжений он не получал и ни о какой воле не знает. Наоборот, это же опасный преступник. Но мне было уже все равно. Опасный преступник стоял рядом со мной. Живой, оправданный, растерянный и глядящий на меня таким восхищенным взглядом, Что сердце пропускало удары. В ушах слегка шумело, в глазах туманилось, то ли от переживаний, то ли от слез. Все же я чуть не расплакалась, когда увидела дядю и поняла, что мы победили. А королевский суд давно пора заменить, распустились совсем. Когда мы возвращались домой, причем сев вместе в кэп чисто по инерции, ничего не обсуждая, хотя наручники с нас сняли, и мы вполне могли разъехаться. Я заметила, что Патрик чем-то расстроен, но пытается это скрыть. И порадовалась, что мы сейчас его дружно растормошим, заставив выдать причину его печали. Потом вспомнила, что в доме Фрехбернов Рауля поджидает Хелена, заинтересованная в его смерти. Ну, или не препятствующая попыткам его убить. Или, в общем, опасно графу в своей собственной графской резиденции. Опять же, есть вторая группировка: те, кто хотел его похитить. И о них мы вообще ничего не знаем. Абсолютно. А еще, как небезумно это звучит, на следующую ночь дева своим копьем изгонит льва. А мы так и не решили, рискнем ли мы создать проход между нашим миром и миром Фей. Как этот проход создавать и почему Алиса умерла до того, как в нее выстрелили? В общем, расследование лишь на середине. Мы более-менее собрали начало пазла, а его окончание еще валяется раскиданными вокруг детальками. И у нас даже нет примерной схемы. Как это все собрать в единое целое?